Глава 27. Чем ближе к 7 декабря, тем тревожнее у меня на душе. Если мой авантюрный план с мифическим предсказателем Исмаилом не сработает, то десятки тысяч жертв лягут страшным грузом на мою совесть. Мог ведь раскрыться, обратиться в компетентные органы, убедительно доказать, что обладаю реальным послезнанием и что землетрясение неизбежно произойдёт в указанное мной время. Но главной проблемой, конечно, не в том, чтобы убедить руководство КГБ, что им довелось познакомиться с попаданцем из будущего. С этим никаких сложностей не вижу. Провалами в памяти не страдаю, поэтому неопровержимых доказательств могу привести сотни. Убедительных и невозможных ни для кого в этом времени. Дело в том, что нет никаких гарантий, что реакция на моё предупреждение будет адекватной. Первое и главное желание любого генерала, к которому попадёт информация о попаданце, это скрыть сам факт его появления. только в этом случае можно максимально эффективно использовать информацию, полученную от него. Но тут возникает противоречие. Если информацию не давать наверх, а это уровень ЦК и Горбачёва, где всё течёт как из дуршлага, то КГБ по факту ничего сделать не может. Комитет не обладает реальной хозяйственной или исполнительной властью в регионах, тем более в нынешней Армянской ССР, где по факту к власти уже дервались националисты. Спецслужбы не могут без объяснения причин объявить чрезвычайные положения и эвакуацию жителей. Если быть точным, то даже имея убедительные резоны и доказательства, они сами ничего предпринять не могут. Это прерогатива республиканского руководства. КГБ может только информировать об угрозе, о решении принимают партийные и советские хозяйственные органы власти. Причем только с разрешения Москвы. По факту это тупик. На слово никто не поверит, и эвакуацию никто не объявит, а сослаться чекистам на предсказание попаданца из будущего невозможно, потому что это тут же станет известно половине разведок мира. Единственный выход – это провести убедительный информационный вброс или спецоперацию по предстоящей катастрофе. Собственно, именно это я и сделал, только самостоятельно и без чужой помощи. Кто-то скажет, что у Комитета госбезопасности возможности для такой информационной операции на порядок больше – И лучше всего было бы рискнуть и довериться профессионалам. Формально так и есть. В КГБ работают сотни тысяч офицеров, десятки научных и исследовательских институтов, сильнейшие аналитические службы и тысячи гениев оперативной работы. Но в части рекламных технологий и пиара они словно дети малые, наивные и беспомощные. Чисто для примера. Когда в начале 1991 года стало очевидно, что страна разваливается и летит в пропасть, А в газетах и на телевидении началась откровенная травля и забрасывание грязью органов госбезопасности. То зубра разведки, гениальные асы нелегальных операций, монстры контрразведки из окружения Крючкова, не придумали ничего лучше, как начать ответную пропаганду. Идея замечательная, хоть и с опозданием лет на 5, но исполнение это мрак под солнцем. Генералы КГБ не придумали ничего лучше, как ездить лично по заводам и разъяснять рабочим-инженерам, что в комитете работают обычные люди. а не монстры, что все истории о невиданных убиенных диссидентах раздуты в сотни и тысячи раз. Только вдумайтесь, тиражи либеральных помоек типа «Огонька» или «Московского комсомольца» на тот момент исчислялись миллионами, а аудитория программы «Взгляд» — до 100 миллионов человек. И против этого цунами они решили бороться личными встречами на заводах, где тысячу рабочих собрать уже проблема. Настолько наивны и беспомощны оказались генералы в борьбе с этой чумой, что даже удивительно. Так что я просто не верю, что местный специалист успел бы хоть что-то путнее придумать и организовать за такое короткое время. Есть уж в Москве царит жуткой дремучей неведине о рекламных технологиях будущего, то местные специалисты в них вообще не в зуб ногой. Допустим на секунду, что я сдался, быстро и убедительно доказал, что обладаю знаниями о будущем. Мне поверили, меня не упрятали в психушку, не накачали психотропными препаратами. Не выдаили досуха, что было бы абсолютно логичным, а решили сотрудничать на добровольно-принудительных основаниях. Что дальше? Единственная легенда, которую можно подвести под мои предсказания о катастрофе в Спитаке, это какая-нибудь полусекретная лаборатория, занимающаяся строением земной коры и изучением причин землетрясений в каком-нибудь НИИ. С большой натяжкой можно допустить, что в ЦК и Политбюро поверят в существование этой загадочной конторы, Если кто-нибудь из высокой начальства КГБ поручится за достоверность своим авторитетом, даже не приводя доказательств, которые никто просто не успеет слепить за такой короткий срок. У нас счёт идёт на недели и дни. Вроде бы получается вполне рабочая схема. Меры примут, спасут тысячи жизней. Безусловно, прекрасный результат, но только до того момента, как мы подумаем о последствиях. Представим реакцию Горбачёва или других мировых лидеров на такое невероятно точное и удачное предсказание. Это же сенсация глобального масштаба, которой надо поделиться со всем человечеством. Зная дурацкую манеру пятниства, раздаривать западным партнерам все самое лучшее и совершенно бесплатно, он не уймется и вцепится в такую технологию своими ручками загребущими. Но технологии нет. И НИИ нет, и лаборатории не существуют. Такие вещи легендируют заранее за годы, до того, как их начнут проверять. Здесь же полная тотальная пустота, и это вылезет наружу мгновенно. А значит, интерес зарубежных спецслужб гарантирован. При этом будет засвечена фигура из руководства КГБ, который абсолютно точно в курсе дела и знает о попададанце. К сожалению, предателей и агентов влияния сейчас хватает не только в ЦК КПСС, но даже на Лубянке и в Ясенево. Но не это самое опасное. Можно отморозиться и вообще ничего не отвечать на запросы, объясняя это секретностью и сырой технологией. но только до того момента, как противник, которому станет очень интересно, что же это такое было, не нанесёт ответный удар. Зная истинную натуру американцев или англичан, которые сейчас тесно работают с Горбачёвым и его окружением, могу предсказать, каким именно будет этот ответный ход. Через СМИ вбросят версию, что КГБ сам организовал землетрясение, используя новейшие секретные разработки. Раздуть сенсацию, и погнать волну это элементарно. Удар будет такой силой, что комитет могут утопить на раз, ведь и провернуть эту ложь невозможно, лаборатории нет, а предъявить попаданца невозможно. Зато в газетах это будет выглядеть логично. Знали заранее, следовательно, сами устроили. Исходя из таких рассуждений, я решил действовать в одиночку, не рассчитывая ни на чью помощь. Больше всего угнетает отсутствие информации и связи с внешним миром. Даже о том, что происходит в городе, я ничего не знаю. С автокрана меня сняли сразу после беседы с абистом в избежание познания местными жителями. Накрылось медным тазом моё карьерное продвижение в корновщики. Честно говоря, обстановка в регионе сейчас мало располагает к шабашкам на свежем воздухе. Зима на носу. Строительством никто не занимается. По слухам, в районах погромы ещё идут. Если в самом городе военные пограничники основную массу армян вывезли к себе, то в сёлах с этим серьёзные проблемы. Тут, по идее, в каждое ол над войсковую колонну отправлять с прикрытием, а это шанс попасть в засаду вполне серьезно. Вдобавок дороги там такие, что два и шака с трудом разойдутся, не то что БТР проедет. Честно говоря, наши БТР-70 со слабыми газоновскими движками лучше вообще в горы не тащить, на первом же перевале сдохнут. Тем более с моторным маслом жуткого качества, которое Заяц бодяжит безбожной отработкой с явным одобрением зампотеха. В мирное время-то не критично, броню только по учебной тревоге раз в полгода выкатывают, а в горах это сразу катастрофой обернётся. Но всё же косвенные признаки указывают, что мой план начал работать. Первые ласточки стали жалобы сослуживцев, что в чипке купить нечего, слон мамай прошёлся. Это дословная цитата. Действительно, полки в магазинчике практически опустели, лишь каменной прочности пряники с печеньем и минералка в бутылках. В прошлой жизни такого не припоминаю. что примечательно, скупают продукты в основном офицеры и прапорщики, чего за ними раньше не замечалось вообще. Чипоком не интересен цен, там выше обычно, а качество и ассортимент отстой полный. Поэтому в буфете лишь изредка встречались люди в офицерской форме, забежавшие за пачкой сигарет. Аккуратно расспросил библиотекарь Шолорисов Михаиловну и выяснило, что в городе происходит примерно то же самое. В магазинах Шаром покати вымели всё по чистую. Ни соли, ни сахара, ни спичек нет. объяснила т армянскими погромами, но меня не убедили её слова. В прошлый раз армян тоже геноцидили, но такого тотального опустошения полок однозначно не было. Да и слабо взаимосвязные эти явления. Есть у меня подозрение, что это последствия пророчества. Очень похоже на массовую истерию по случаю конца света. В 2012 году тоже наблюдался ажиотаж, когда впечатлительные граждане массово скупали тушёнку и сахар. В сознании необразованных Декхан большое землетрясение вполне может трансформироваться в локальный конец света. Очень похоже, что моя вирусная реклама от старца Исмаила пошла в массы и зажила собственной жизнью, дав побочные результаты. И это радует. Нет, не пустые полки, а тот факт, что предсказания восприняли всерьез.